Свои эксперименты Калуца начал сразу после выхода на траекторию и отстыковки Туира, то есть после перехода в инерционную фазу полета. Раскрутка Вавилова обеспечила почти нормальную силу тяжести, так что жизнь на Рейдере приобрела характер спокойный и размеренный. Сомов познакомился со всеми членами экипажа и его удивило, насколько точно люди были притерты друг к другу. Это был просто классический пример подбора людей для длительной экспедиции. Характеры были разные, но за прошедшие сутки полета Сомов не заметил никаких конфликтов или чего-нибудь даже отдаленно напоминавшего ссору, хотя взял на себя роль бойкого молодого человека, сующего нос во все дела. Так ему казалось проще. Роль эта была принята всеми, за исключением Масеева. Последний был подчеркнуто корректен в разговорах, серьезен и, как показалось Сомову, после одной беседы понял, что из себя представляет новоиспеченный член экипажа. «Ты, мне кажется, поторопился с выводами», — сказал тогда Асеев. «А что касается Марса, это тоже Земля. Мы приближаемся к кризису, нужно менять стратегию освоения Солнечной системы, но этот кризис будет преодолен и все станет на свои места». «Марс и Венера – это наша территория. Иное дело в неземелье». «Почему?» – спросил Сомов. «Там нет солнышка, а мы его дети», – ответила Асеев с усмешкой. «Не земли, его. Там иной энергетический фон». «Не знаю, но мне кажется, в неземелье чуждо биологической жизни». «Ну ничего, это полезно. Посидишь на спутниках Сатурна, померзнешь, и Марс тебе покажется райской долиной». А там холодно? Не знаю, но я там мерзну, даже при 40 жаре. Меня больше беспокоит другой вопрос. Вот ты, Володя, принадлежишь к другому поколению, нежели, скажем, мы с колодцей. Яркий представитель поколения, идущего нам на смену. Я сталкивался уже с многими его представителями и обнаружил, что оно делится на две отчетливо выраженные категории. Первая категория – это те, которые приняли нашу игру. Но мы сформировались в героическую эпоху освоения приземелья. И наши традиции, стиль жизни этим обусловлены. Помнишь стартовый ритуал? У меня каждый раз комок в горле. Потому что я видел не однажды, как менялся состав экипажей на церемонии финиша. Он изменялся в сторону уменьшения, Володя. Теперь даже полет к Юпитеру – прогулка. Но мы соблюдаем ритуалы, мы помним, откуда их истоки. А эти новички, они молоды, сильны, целеустремленные, но они уже ничего не могут помнить. Это не их вина, это проблема. Их не тревожат воспоминания, но они соблюдают схему поведения и переносят ее на другую жизнь. В результате схематизируется сама жизнь. Вот откуда истоки этой глупой игры в бумажки и начальники. А другая категория поинтересовался Сомов. Другая категория – это те из молодых, кто понимает, что жизнь вышла за рамки схемы. Это золотой фонд цивилизации, люди, которые призваны обеспечить ее прогресс. Но вот странность. Я все чаще наблюдаю у этих людей отсутствие желания что-то менять. Они не хотят брать на себя груз ответственности за судьбу цивилизации. У большей части в глазах я вижу насмешку, за которой скрывается либо цинизм, либо лень, либо беспомощность. Мне показалось, Володя, что ты из этой категории. Я ошибся? Да, произнес Сомов, подумав. Вы, наверное, правы. Надо поразмыслить над этим. Поразмысли. мягко сказал Асеев. Но это, так сказать, полярное суждение. Не следует его абсолютизировать. Люди все разные, а жизнь подскажет и научит. Хотя, скажу тебе откровенно, смерть учит быстрее. Внешняя сторона экспериментов Калуци состояла в следующем. Каждый день после завтрака они со удалялись в отдельную каюту, оборудованную под лабораторию, садились в кресло, напяливали на головы какие-то колпаки, после чего, оставаясь в таком положении, перебрасывались короткими фразами. Причем Васеев сидел неподвижно, а колодца тыкал в кнопки приборов, набирал какие-то команды на пульте дисплея, иногда скакивал и ругался непотребными словами, а иногда замирал в кресле, выпучив глаза. Сомов уже на третий день принял участие в эксперименте, но дней пять не проявлял активности, сидел в углу тихо, впитывал слова и выражения, выполнял мелкие поручения, но старался слиться с окружающей средой, отдавая себе отчет в том, что настроение участников, колуц главным образом, меняется в зависимости от степени успешности реализации его планов, которая, в свою очередь, полностью зависит от того, насколько точно они соответствуют проекту Всевышнего, создавшего человека таким, каков он есть на самом деле, а не таким, каким он вырисовывался в схеме Калуца. Сначала Калуца вообще не обращал на него внимания, но постепенно, по мере корректировки планов в сторону большего соответствия упомянутого проекта упомянутой схеме, дело, видимо, пошло на лад, и Калуца обратил на Сомова благосклонный взор, избрав его приемником откровений, прозрений и сентенций разного рода, источником которых был он сам. Кроме того, Сомов служил заземлением для разряда эмоциональных напряжений в тех многочисленных случаях, когда результаты исследований не лезли ни в какие ворота, сооруженные колуцей на почве психологической науки. Разрядка протекала бурно. «Что вы здесь делаете, Сомов?» – рычал колуцов в таких случаях, переходя на «вы». «Я сам бездарь, и удвоение количества не изменяет качества. Выключите хотя бы усилители». «Что? Не знаете? А что вы вообще знаете?» Постепенно Калуц отходил, менял тон с агрессивно-истерического на жалостно-иронический и принимался сетовать на судьбу, объясняя попутно, в чем именно состоит бездарность его, Калуцы, по сравнению с лучшими умами человечества, которые еще сто или двести лет назад сказали буквально следующее. К десятому дню Сомов уже в целом понимал, какую тайную цель преследует Калуца, и даже в основном изучил технологию обращения с аппаратурой. «Этому агрегату цены нет», – похвастался однажды Калуца. «Я нашел Эдисона, и он мне сделал абсолютно надежный комплекс. Вы можете стучать по нему кувалдой, он будет работать. Не верите? <связь> Несите топор!» Сомов улыбался в ответ, но про себя. Он вообще заметил, что в периоды отдохновения и собеседований после экспериментов Калуца преображался в какого-то мальчишку. Хвастливого, безапелляционного, чудовищно самолюбивого и обидчивого. Он не терпел никаких возражений и любой посторонний тезис подвергал ядовитому комментированию с позиции полного или частичного отрицания. Порой это было совершенно нетерпимо. Причем Асеев Изредка принимавший участие в постэкспериментальных разговениях и разговорах, получал в свой адрес моральные плюхи за самые безобидные комментарии. Но постепенно Калуца приходил в себя и оказывалось, что это совершенно нормальный и при том весьма здравомыслящий человек. Артистичный, с изрядным чувством юмора и полновесной мерой критического отношения к собственной персоне. Его эрудиция была колоссальна. Сомов однажды затеял разговор о внутреннем строении спутников больших планет и был ошеломлен, когда услышал, что вулканическая деятельность на Ио, безусловно, как-то связана с колоссальными запасами серы на планетоиде. Разумеется, о запасах серы Сомов знал, но спрашивается, откуда Калуца мог почерпнуть эти сведения, если специально не изучал планетологию. Что касается психологии и вообще наук, изучающих человека как существо разумное и социальное, здесь в познаниях Калуцы, судя по всему, белые пятна отсутствовали. Причем он не просто излагал какие-либо сведения, концепции и теории с указанием слабых мест, но одновременно сопоставлял точки зрения различных исследователей, чуть ли не со времен Аристотеля, с пояснениями, почему тот или иной гений, выбрал для себя именно такую позицию. И какую позицию занимала его вторая супруга по отношению к первой? «Слушай, откуда ты можешь знать, что Ницше в молодости был безнадежно влюблен в артистку оперетты? поинтересовался однажды Асеев. Он и сам-то об этом, вероятно, не догадывался. «Да нет, он-то, конечно, был в курсе. А я, знаешь ли, имею пристрастие к мемуарной литературе». После очередного сеанса в креслах часа два-три посвящалась разговорам на околопсихологические темы. А потом Калуцца просил всех удалиться. Брал свой толстенный лабораторный журнал и принимался туда что-то записывать. Что именно, Сомов не знал. Асеев на вопрос об этом ответил с усмешкой. Хе, Ричард, вероятно, описывает режимы и свои ощущения от этих режимов». А вы сами испытываете какие-либо ощущения во время сеансов? поинтересовался Сомов. Да, конечно. Но описывать их не берусь. Для сохранения навыков письма у меня есть бортовой журнал, но записи в него подлежат только события. На 18-й сутки Сомов впервые заменил в кресле Осеева. Сеанс длился полтора часа. И за это время он ничего особенного не испытал, если не считать маленького потрясения. Колодца то сидел неподвижно, как бы прислушиваясь к самому себе, то что-то бормотал под нос, а потом вдруг принимался вертеть ручки приборов, подстраивая одному ему известные амплитуды, частоты и фазы. Чего? Да бог его знает. Сомов отвлекся и вспомнил, как однажды в детстве они с приятелем уперли откуда-то какой-то прибор с невероятным количеством ручек и кнопок, и включили его в сеть. Но он не взорвался и не загорелся, а начал урчать и верещать. И они с приятелем испугались и убежали. А потом обоим влетело. Но ручки они успели покрутить в волю. — Володя, а ведь ты мне мешаешь, — неожиданно сказал Калуца. Я не могу никак подстроиться. Жаль, конечно, что вам влетело. Мне, например, в детстве тоже влетало, но теперь это не мешает заниматься делом. Думай о чем-нибудь серьезном. Стационарно думай, без этих всплесков эмоций. Воспоминания детства слишком яркие. Так ведь здорово влетело, пробормотало шеломленный Сомов. Все не мешай, буркнул Калуца. Сомов замолчал и принялся старательно думать о том, как интересно будет работать на спутниках Сатурна, на том же Титане, например. Когда был дан отбой, Сомов почти уснул. Ну вот, это уже кое-что, сказал колодца, потирая виски и сосредоточенно глядя прямо перед собой. Свой тайный смысл доверит нам предметы. И, как говорится, вот тогда, без слов из темноты, из бедного невежества былого. Ха, неплохо. Зря я с Иваном возился столько времени, как бревно. Ни чувств, ни ощущений и мыслить толком не умеет. Поди проникни в тайники его души. Вы что, действительно как-то узнали про этот прибор? Спросил Сомов. Узнал, друг мой, узнал. Да ведь как ты думал? Можно подумать, что с той поры, все оставшиеся годы, ты только и мечтал о том, чтобы снова дорваться до этих ручек. Ну, как было сказано, так и думал, сосредоточенно и отлично. Завтра продолжишь думать. А сегодня оставь меня, юноша неполовозрелый. Мне надо кое-что записать и вообще. Я желаю отпраздновать маленький успех в полном одиночестве. И Калуца забыла о Сомове. Судя по всему, его настроение в этот день резко улучшилось. И Сомов, гордый своей несомненной полезностью для науки, удалился, сопоставляя на ходу явления, данные ему в ощущениях. А именно, невероятно, но факт, Калуца сумел прочитать его мысли. Или, во всяком случае, проникнуться его ощущениями. После этого эпизода Калуца, во-первых, резко увеличил продолжительность сеансов а во-вторых, расширил круг исследуемых лиц. За два дня из всего экипажа он выбрал еще двоих, Сомова-старшего и Свяборга. А вот китайца Вэнхуа забраковал. «Ты, Дэн, для меня темная личность», — сказал он после двухчасовой отсидки. «Восточный тип психики. Он европейцу не по зубам». «Что ты мне все время буду суешь?» «Так ведь э, святой человек», — заметил Вэнхуа. «Но мало что святой. Мы тут не в храме». Как тебе это удается? Все равно ведь не поверю, что он один у тебя в голове. В экипаже все знали с самого начала, что Колуца будет заниматься мозговыми эффектами. Однако до массового зондирования подкорки никто особого любопытства не проявлял. Во всяком случае явно. А вот после этого вошли в моду кулуарные разговоры. Они, впрочем, не касались непосредственно деятельности Калуцы, а вертелись вокруг тайн подсознания и прочих сумеречных явлений души. Сомов отметил два обстоятельства. Первое. Судя по всему, возможности Калуцеп произвели серьезное впечатление. Его статус в коллективе изменился скачком и начал приближаться к верхней отметке на шкале авторитетности и уважения. И второе. Серьезные разговоры носили преимущественно парный характер, а во время трапез То есть, когда в кают-компании собирался весь экипаж, свободный от вахты, те же разговоры носили характер иронический. Судя по всему, гипотетические возможности Калуцы по угадыванию мыслей и душевных состояний путем околпачивания на всех, включая Асеева, произвели угнетающее впечатление. Вероятно, здесь срабатывали какие-то защитные реакции психики. Подсознание старалось защититься от вторжения срочно наращивая еще один слой. Поэтому он Сомов лишь спустя некоторое время отдал себе отчет в том, что побаивается колуцы. Да и вообще образ этого доктора начал как-то подозрительно ассоциироваться с образом некоего потустороннего субъекта, любимца специалистов по изящной словесности. Интересно было и то, что обязанности судового кока с тех пор безропотно и по собственной инициативе взял на себя Дэн Вэнхуа. и уж совсем интересно, что он периодически ходил к Колутце для получения консультаций по поводу некоторых особенностей китайской кухни. Однажды, примерно на тридцатые сутки полета, Колутцо после ужина пригласил Сомова к себе в лабораторию, сказав, что хочет посоветоваться. Сомов был, разумеется, удивлен, но последовал за Колутцо без лишних вопросов. Через некоторое время появился и Осеев. «Ну что, мужики», — сказал Калуца, — «давайте обойдемся без околичностей. Я хочу ознакомить вас с некоторыми результатами. Они носят, естественно, предварительный характер и еще требуют осмысления. Но результаты эти подвигают меня на то, чтобы несколько изменить стратегию экспериментов. А поскольку она обусловлена предварительными договоренностями, я решил устроить совещание». «Говори без обиняков», — сказал Асеев. «Куда уж дальше менять. Я и так разрешил прогнать через колпак весь экипаж. Хотя первоначально речь шла о нас двоих». «Ничего не поделаешь, Ваня. У нас с тобой, увы, несовместимые типы». «Это я уже слышал». «А что ты мне прикажешь делать, если это так?» «Совмещай. Есть вон Сомов доброволец, есть я тоже доброволец. Чего тебе еще надо?» «Ваня. Тебе ли объяснять, что личность дается человеку от Бога? Послушай, Ричард, не дразни гусей. Мы и так вышли за всякие рамки. Я взял на душу грех за то, что нарушаю всякие ведомственные установления. Но грех нарушения элементарной порядочности во взаимоотношениях со своими подчиненными я на себя не возьму. А если найдутся еще добровольцы? Добровольцев не ищут среди подчиненных. Это во-первых. А во-вторых, мы в рейсе, и в экипаже нет лишних. Ты будешь истязать одного, а остальные будут тянуть за него лямку. Хорошо, я прекращаю эксперименты. Асеев посмотрел на Калуцу и недобро усмехнулся. Потом поджал губы и процедил. «Хорошо. Что ты хочешь?» «Мне нужен Сомов. Он в твоем распоряжении. Мне нужны оба Сомова. Все?» Возможно, мне понадобится Свяборг. Это исключено. Свяборг – второй пилот и единственный квалифицированный навигатор. Это категорически исключено. А Сомов? Ты с ним говорил? Нет, мы ведь с тобой договаривались. Хорошо. Сначала поговори ты, а потом я поговорю. Но сначала я хотел бы понять, что ты затеваешь. Я хочу сделать перекрестную трансляцию на полной мощности. То есть проверить построение Шеффилда. Я хочу сделать это до того, как мы попадем в точку. Помнишь, у нас был разговор? И сделать то же самое, когда мы в ней окажемся. И сравнить. Но не просто сравнить, а записать фон, чтобы потом в спокойной обстановке проанализировать. Объем информации колоссальный, а у меня память только на 4 часа записи. Два здесь и два там. Я так распределяю. Но предварительно я хотел бы приучить их друг к другу. «Кого их?» «Сомовых. Они хорошо совмещаются, я даже удивился». «Подлец!» — произнес Асеев, помолчав. «Знаешь ведь, что Женя тебе не откажет». «Ваня, я тебе клянусь, что они совместимы и очень честное благородное слово». «Хорошо. С завтрашнего дня» — быстро и с ноткой мольбы в голосе сказал Калуца. Осеев одарил его взглядом, не удостоив ответом. «Ваня», — продолжал Калуца, — «если мы упустим эту возможность, я себе этого никогда не прощу. И тебе не прощу. Я буду являться тебе во сне каждый день и обзывать самыми паскудными словами. Я призову на помощь все силы ада, и они тебя замучают кошмарами». «Лучше уж при жизни, чем потом», — произнес Асеев, но теперь его интонация была скорее дружеской. «Скажи мне, зачем ты на этот разговор пригласил нашего Зайца?» «Кролика!» — поправил Калуца и мстительно добавил. «А я хотел, чтобы у нашего разговора был свидетель. Если он не решил, что это инсценировка, ты своего добился. Кроме того, я в завуалированной форме сделал ему предложение». «И ты согласен?» — Асеев повернулся к Сомову. «Подумай. Калуца опасный человек. Сегодня он купит твое тело, а завтра потребует душу». «Я...» «Я, конечно же, согласен», — сказал Сомов, не раздумывая. «Ибо если в мире исчезнет все зло, что, скажи, назовешь добром? Надо поддержать силы ада».